Глава 4. Туман Область, покрытая молочным туманом, МТ, представляла собой не какой-нибудь четко очерченный круг или тем более сферу. Как выяснила прикладная и теоретическая наука, на образование молока влияло великое множество самых отдаленных друг от друга факторов. Сюда входили взаимодействие циклонов, перепады давления в зависимости от высоты, состояние моря и, конечно, техногенные составляющие. Размеры и количество помещенных в зону катаклизма кораблей, а может и людей тоже. Кто мог это знать наверняка? В общем, МТ представлял собой неравномерно разбрызганную кляксу, только расплесканную не в двух, а в трех измерениях. Это лишь в пространстве, если же учитывать время, измерений становилось четыре. Возможно, клякса производила экспансию из еще куда-то, но то была задача для топологов, а не для занятых стратегией мозгов. Кстати, под поверхностью воды тоже наблюдалось нечто аномальное – отдаленная аналогия атмосферного явления. И на это нечто также влияли многослойные, связанные и не связанные взаимодействием процессы. На МТ сразу после его появления начинали действовать обычные, известные всем и вся факторы – ветры и течения. Клякса размазывалась, оседала, скручивалась в узлы, делилась на зоны разнообразной плотности, на отдельные очаги между которыми туман совершенно не ощущался. Как МТ влиял на диапазон, доступный человеческому зрению, мы уже знаем. С тепловым излучением разобраться становилось еще сложнее. Было похоже, что он вбирает его в себя. Это ощущалось даже в работе самолетных двигателей, а уж на применении лазеров наведения инфракрасного спектра это сказывалось совсем катастрофически. В радиочастотном диапазоне дело совсем усложнялось. На разные длинные волн МТ влиял по-разному, кроме того, не всегда однозначно в похожих условиях. Например, длинноволновые радиосообщения в основном гасились, но часто внезапно прорывались к адресату. Прекрасно принимались сжатые пакетные сообщения, используемые в закрытых для посторонних спутниковых каналах, однако только в вертикальной плоскости. Пакеты, переданные горизонтально, быстро чахли, по всей видимости. Частицы молочного тумана обладали некой групповой поляризацией, к тому же изменяющейся во времени по сложному математическому закону. Кроме того, МТ имел внутри себя очаги магнитных аномалий и свою собственную, пусть и слабую, магнитную активность. Представьте, что творилось с локаторами. Каждая радиолокационная установка обладает своей выверенной частотой, либо несколькими частотами. У локатора свой почерк. Поэтому даже у аналогичных систем имеется индивидуальность. Как следствие, туман влиял на них по-разному, хотя опять же не всегда. Поймите растерянность специалистов, когда две аналогичные системы, поставленные в сходные условия, показывали на экранах не одинаковые картинки. На одном индикаторе, к примеру, расстояние до сопровождаемой цели 20, а на другой 40 километров. Как тут быть? А ведь какой-нибудь поделенный ветрами участок МТ – мог вообще расслоиться и вызвать многоярусное переотражение сигнала. Не исключалась возможность получения локатором отражения от собственного корабля, на котором он был помещен. И ладно, аппаратура судов и самолетов. Здесь все-таки на экраны смотрели люди, и право решения оставалось за ними. А как быть с самонаводящимися ракетами? И все бы ничего, если бы можно было уйти в Тину. Но проблему нельзя было пустить на самотек и некогда до конца исследовать. Про нее вообще не стоило никому знать, окромя посвященных. Нельзя же было в самом деле подвергать риску все население Полинезии, Микронезии, Меланезии и всех отдельных островов Тихого океана. Переселить их тем более было нельзя. А значит, с теоретически возможными вторжениями следовало разделываться по-свойски. Высокая боевая готовность и право на применение оружия в нейтральных водах Вот универсальный метод разрешения проблем, а новое вторжение не заставило себя ждать.